Глава двадцать первая «Где ты пропадал все это время?» — спросил Атилу диктатор при их следующей встрече. «В самое ближайшее время у нас вообще-то запланированы большие учения по слаживанию подразделений флота на орбите Сартакерты. Надеюсь, ты не забыл, что мы ведем беспощадную войну». Сам Бадур стоял перед своим генералом гвардии с опухшим лицом после шумной ночной попойки и с утра делал вид, что полностью вовлечен в дела». Аттила хотел было пошутить над диктатором, но, видя его кислую физиономию, сдержался. «Я побывал в доме алена Дорнье по вашему приказу, господин», — поклонился Берес. «По моему приказу», — кривился Усэм, пытаясь безуспешно вспомнить, что было вчера. «И как все прошло?» «Прекрасно». Голос Аттилы был ровным, а на устах играла беззаботная улыбка. «Министр абсолютно невиновен в покушении на вас. Он продемонстрировал мне настоящий фамильный кинжал», который все это время не покидал шкатулки. Это можно легко было проверить, считав информацию с ее электронного замка. Из этого следует, что тот стилет, что находится у вас, является подделкой. Вернее, подделкой является герб Дома Дорнье, выгравированный лазером на его эфесе. Только теперь Бадур вспомнил, как днем ранее хотел разобраться со стариком, подозревая этого в заговоре. Предатель Кали специально подделал герб Дома Дорнье чтобы тем самым подставить министра вооружения», — между тем продолжал Атила. «Подумайте сами, господин, каким нужно быть идиотом, чтобы идти на преступление с фамильным оружием в руках?» «Если честно, я изначально был того же мнения, что и ты», — признался Усэмбадур. «Вилли тарвец смутил меня своими подозрениями насчет Дорнье, и я просто хотел убедиться в верности моего министра вооружений. Так ты уверен, что старик говорит правду?» «Абсолютно, мой господин». Еще раз поклонился Атила. «И ты видел у него в руках настоящий стилет шестого уровня?» «Да, видел собственными глазами, и министр уверил меня, что стилет всегда находился в его доме». «Хорошо, пусть так. Но я все-таки должен перестраховаться и забрать этот стилет у Дорнье», решил Бадур, почесав бороду. «Мы не знаем точно, сколько еще таких опасных кинжалов существует, но все они в итоге должны быть у меня. Я не хочу дрожать за свою жизнь». и постоянно оборачиваться себе за спину, проверяя, не стоит ли кто-нибудь за ней. «Перестаньте постоянно думать о покушении», — усмехнулся Атила, пряча презрительный взгляд. «Ваш страх становится заметным для окружающих». «Мне плевать, кто и что замечает», — вскипел Бадур, уязвленный высказыванием своего генерала. «Я лишь хочу себя максимально обезопасить. Враги повсюду, и я уверен на все сто процентов, что Птолемей Янг послал на Сартакерту уже не одну дюжину наемных убийц». «У Сэма Бадура невозможно победить в техторе битвы, это знают все. А значит, необходимо нанести мне удар в спину. Ты простой легат смерть которого особо не изменит расклада сил. Моя же гибель приведет Птолемея и Ижи с ним к окончательной победе. Как ты этого не можешь понять?» «Хорошо, хорошо. Я снова посещу дом министра Дорнье и принесу вам его фамильный стилет, если вы этого желаете». Охотно согласился Аттила. понимая, что у него снова неожиданно появляется повод увидеться с Алисией. «Да, так и сделай, хотя...» Усэм ну, Бадур успокоился, а потом вдруг задумался. «Я, пожалуй, сам слетаю к нему и лично побеседую со стариком». «Зачем вам заниматься таким мелким и незначительным делом, господин?» испугался Атила, меняясь в лице. «Дальнейший разговор не имеет смысла, я уже все решил», уверенно сказал Бадур, отмахиваясь от уговоров молодого человека. «Мне необходимо лично удостовериться у самого министра имперского вооружения, что нигде в империи не осталось больше таких вот стилетов или чего-либо подобного из оружия шестого уровня». От Тили ничего не оставалось, как молча согласиться. Таким образом, в тот же день, ближе к вечеру, украшенный золотом флайкар диктатора вместе с представительным эскортом охраны приземлился на площадке особняка Дорни. Министр вооружения вышел навстречу Бадуру очень взволнованный, ибо визит диктатора стал для него полной неожиданностью. Старик испугался что Атила не смог или, что еще страшней, не захотел убедить своего начальника и господина в невиновности Дарния. Однако опасения Алина оказались напрасны. Бадур сразу же дружелюбно обнял министра за плечи и сказал, «Я всегда знал, что вы мне верно служите. Ну, я имею в виду, верно служите нашей великой империи. Однако, так как именно я представляю ее исполнительную власть... В общем, вы меня поняли». «Итак, мой дорогой Ален, простите за мои подозрения и не держите на меня зла. Поверьте, я был введен в заблуждение моим первым министром, который так рьяно убеждал меня в вашей виновности, что я решил все досконально перепроверить». «Значит, это министр Тарвиц убедил вас в том, что я самый главный заговорщик?» прищурившись, переспросил Данье. «Ну что ж, это абсолютно в стиле нашего Вилли. Не сердитесь на него, господин». Засмеялся Бадур, услышав веселый каламбур в сторону Тарвица. «Первый министр просто слишком осторожен и печется о моей безопасности, не более того». «О данном персонаже я дипломатично промолчу, а то, что я не держу зла на вас, так это истинная правда», низко поклонился министр вооружений, приглашая дорогого гостя к себе в особняк. «Атила говорил, что вы показали ему настоящий кинжал шестого уровня», начал разговор Бадур, плюхаясь на широкий диван, потому как в некоторые из кресел дома он просто чисто физически не помещался благодаря своим габаритам. Хотелось бы мне, так сказать, увидеть данный редкий предмет воочию. Министр Дорнье поклонился еще раз, и в его голове тут же возник новый дерзкий план. Китрец, как и при предыдущем визите Атилы, пригласил в гостиную свою внучку, которую представила всей красе теперь уже диктатору. «Это моя любимая и несравненная Алисия», Залданье, подводя девушку ближе. «И без лишней скромности скажу, она первая среди красавиц двора, а также первая среди танцовщиц». «Что ты такое говоришь?» «Представшая передо мной эта великолепная, полуальтарианская, полуземная жемчужина еще и умеет танцевать?» Обрадованно воскликнул Усэмбадур, не в силах отвести взгляда от девушки. «Не просто умеет», — улыбнулся министр, качая головой. «Она лучшая в этом деле». «Наверное, в вас говорит любовь к своей внучке», — засмеялся диктатор, отмахиваясь, но при этом продолжая вожделенно взирать на красавицу. «Когда вы утверждаете, что это создание — лучшее в танце, поверьте моему слову, я знаю всех первых танцовщиц с артекерты и всего сектора Туран, поэтому удивить меня и тем более вскружить мне голову вам и вашей внучке не удастся. Тогда я просто промолчу и попрошу ее станцевать, чтобы вы убедились в правоте моих слов не правотив ваших таик видя заинтересованность диктатора тут же начал свою игру я даже могу заключить с вами пари господин «Ого, пари это дело я люблю хлопнул в ладошу сэм пожирая взглядом стройное тело девушки и обрадованные предложению своего министра я готов поставить на кон вот этот стилет медленно произнес ален дарни указывая на шкатулку если вы по итогу не признаете танец моей внучки самым впечатляющим действом которые когда-либо видели в своей жизни. Что скажете, господин? Только одно условие — быть абсолютно честным в своей оценке». «Ха-ха-ха! Согласен! По рукам!» Бадур удобнее уселся на диван, в нетерпении увидеть танец. Зазвучала ритмичная местная альтерианская мелодия с добавлением туранских напевов, под которую девушка стала танцевать. Движения Алисии были поистине легки и соблазнительны, По мере ускорения ритма, юная красавица приблизилась к сидевшему Бадуру так близко, что тот почувствовал манящий аромат ее тела. Диктатор был поражен невероятной красотой девушки и окончательно покорен ее танцем. «Ты выиграл пари, старик!» — хищно улыбнулся диктатор, не спуская голодных глаз с Алисией. «Селед остается у тебя по праву!» «Я рад, что вы были честны и счастлив, что моя внучка смогла поразить и порадовать вас своим искусством, мой господин!» третий раз поклонился Дарнье. — А теперь, с вашего позволения, она покинет нас. — Почему покинет? Зачем это? — Ну уж нет. Я желаю, чтобы очаровательная Алисия непременно осталась, — заявил Бадур, засуетившись. — Мне хочется о многом расспросить это прелестное дитя и узнать ее немного поближе. — А я, в свою очередь, просто мечтаю о беседе с вами, господин, — смело сказала девушка, томным взглядом испепеляя свою новую жертву. Таким нехитрым проверенным способом теперь и диктатор попался на удочку. Усэм Бадур, как и днем ранее Атила, провел весь вечер в доме у министра и уже ночью в разговоре с ним сказал с присущей себе прямотой. «Я хочу, чтобы твоя внучка сегодня же полетела со мной во дворец». «В качестве кого, господин?» – театрально забеспокоился Ален Дарнье. «Конечно же, в качестве моей будущей избранницы», – соврал Бадур, ничуть не покраснев. Дарни, безусловно, понимал, что Алисия для диктатора станет всего лишь мимолетным развлечением, не более того. Но сейчас Ален молчал и улыбался, якобы полностью удовлетворенный таким ответом. «Для нашей семьи большая честь породниться со столь великим человеком, как вы», — сказал министр вооружений. «Что касаемо меня, то я согласен. Но только вот не знаю, правильно ли будет, если Алисия сразу же полетит с вами во дворец». «А что тянуть-то?» — хлопнул по плечу старика Аусэм. видя, что тот колеблется, но готов уступить. Пойми, я уже не молод и не хочу терять время на условности и этикет. Решено, твоя внучка сейчас летит со мной. А вы, господин министр, — диктатор перешел на официальный тон, — прибудете во дворец императора завтра утром, где мы объявим всем собравшимся о моей скорой помолвке с Алисией. Для порядка я должен спросить у внучки, согласна ли она. — Ну так иди же к ней скорее, — занервничал в нетерпении Бадур, подталкивая старика к лестнице. а я пока глотну дельфийского, а то что-то совсем разнервничался». Дрне вошел в спальню своей рабыни, широко улыбаясь, а та стояла одетой и уже готова к путешествию. «Похоже, наши планы неожиданно изменились, господин», рассмеялась лже-алисия, «чему я необычайно счастлива». и «Еще бы не радоваться, ведь теперь тебе в руки достается самый завидный жених империи Мин», усмехнулся старик. «И уж поверьте...» Из своих объятий я такую жирную птицу не выпущу, — самоуверенно воскликнула красавица. Догадываюсь, что толстяк хочет от меня лишь одного, но бедняга еще не знает, на что я способна и чего желаю. — Будь осторожна, девочка, — посоветовал ей на прощение Ален Дарнье. — Сейчас ты будешь находиться между двух огней, пылающих к тебе страстью Сэмом Бадуром и Атилавересом. Если ты проскользнешь сквозь этих Сцилу и Харибду, то получишь все, о чем можно только мечтать. Но если ошибешься, сгоришь в их пламени моментально.